«Мастер красоты», 1844 год. «Мастер красоты» Натания Натаниэля Готторна – это первый в мире рассказ о роботе-насекомом, завораживающий прекрасный и примечательный поднятыми вопросами об ИИ и отношении к нему человечества. Рассказ, опубликованный в 1844 году, задолго до изобретения электрической лампочки, повествует о жизни талантливого мастера Оуэна Уорланда, которая работает в часовой мастерской. Оуэн — тонко чувствующий молодой человек, тайно влюбленный в Энни Ховенден, дочь старого часовщика, хозяина мастерской. С самого детства ему хотелось воссоздать ту первозданную красоту, которая присуща полету птиц и движениям маленьких животных. В конце концов, Оуэну удается сделать механическую бабочку. Старый часовщик обнаруживает первую модель и едва не разрушает механизм, хрупкий и миниатюрный, как внутренности бабочки. Он резко заявляет «Оуэн, в этих звеньях, винтиках и колесиках какая-то черная магия». В заключительной сцене рассказа Оэн решает показать Энни свое новое творение. Бабочка уселась на кончик Энниного пальца, трепеща дивными пурпурными в золотых крапинках крыльями, словно собираясь продолжить полет. Никакими словами не передать ее красоты, сотворенной из блеска, великолепия, нежно-переливчатой яркости. В ней был воплощен идеал живой бабочки, созданной самой природой, но не блеклой, что летает среди земных цветов, а той, что носится над райскими лугами, радуя маленьких ангелов и души умерших младенцев. «Красавица! Красавица!» — воскликнула Энни. «Она живая? Живая?» Насекомое летает по комнате и порхает вокруг головы Энни. История заканчивается печально для бабочки. Беззаботный младенец давит ее, превращая в кучку крошечных блестящих обломков. Однако у Оэна наступает некое прозрение. Он понимает, что красота бабочки вечна. Любопытно, что в 2015 году в США был выдан патент номер US 904-6884, на роботизированную бабочку, способную чувствовать, реагировать и двигаться в соответствии с эмоциональным состоянием человека, чтобы улучшать его настроение. Булева алгебра, 1854 год. В 200-ю годовщину со дня рождения английского математика Джорджа Буля Журналист Джеймс Титкомб назвал его первым теоретиком искусственного интеллекта, полагавшим, что человеческую мысль можно полностью свести к ряду математических правил и что машины способны заменить монотонный человеческий труд. В своем главном труде Буль писал, что его целью было изучить фундаментальные законы мыслительных операций, по которым выполняется рассуждение, собрать некоторые возможные указания на природу и устройство человеческого разума. Его знаменитый трактат 1854 года назывался «Исследование законов мышления», на которых основываются математические теории логики и вероятностей. Буля интересовала возможность свести логику к простой алгебре, используя только две величины, ноль и единицу, и три простые операции «и», «или» и «не». В наши дни булева алгебра находит широкое применение в телефонной коммутации и проектировании компьютеров. Буль также указывал и на иную цель своих изысканий – раскрыть тайные законы и взаимосвязи тех высоких функций мышления, с помощью которых мы постигаем и обдумываем все то, что находится за пределами чувственного познания мира и нас самих. Другой британский математик Огастес де Морган, который ввел термин «математическая индукция», высоко оценил работу Буля в своей посмертно опубликованной книге «Бюджет парадоксов». Система логики Буля — это лишь одно из многих свидетельств гениальности и терпения вместе взятых. В то, что символьные алгебраические операции, изобретенные для арифметических вычислений, подходит для выражения любых мыслительных действий и представляют собой грамматику и словарь, всеохватные системы логики, никто не поверил бы, пока это не было доказано. Примерно через 70 лет после смерти Буля американский математик Клод Шеннон, узнавший о булевой алгебре еще в студенческие годы, показал, как можно использовать ее для оптимизации систем телефонных коммутаторов. Он также продемонстрировал, что схемы с реле могут решать задачи булевой алгебры. Таким образом, Буль и Шеннон заложили одну из основ нашего цифрового века. Дарвин среди машин. 1863 год. Английский писатель и энциклопедист Сэмюэл Батлер одним из первых обрисовал ИИ-системы, которые могут появиться в будущем. В частности, он предвосхитил концепцию самосовершенствующегося машинного сверхразума и предсказал его потенциальные риски. В своем поразительном эссе 1863 года «Дарвин среди машин» Батлер рассуждает о будущем механической жизни. Мы сами создаем себе преемников, мы день ото дня делаем их физическую организацию все красивее и утонченнее, мы день за днем наделяем их все большей властью и снабжаем всевозможными хитроумными инструментами, формируя ту саморегулируемую автономную силу, которая станет для них тем же, чем интеллект был для человеческой расы. Через несколько веков мы начнем считать себя низшей расой. С поразительной проницательностью Батлер рисует картину постепенного подавления машинами человеческой воли. Мы все больше от них зависим, все больше людей каждодневно становятся рабами, чтобы о них заботиться, посвящая все свои жизненные силы развитию механической жизни. Придет время, когда машины обретут реальную власть над миром и его обитателями. В книге «Машин» 1872 год Батлер размышляет о том, что моллюск едва ли обладает особым сознанием, однако у человека сознание появилось в процессе эволюции. Точно так же, по мнению автора, Машины смогут развить у себя сознание, а потому он призывает нас поразмыслить над необычайным прогрессом, которого машины достигли за последнюю пару сотен лет, и обратить внимание на то, как медленно эволюционируют животные и растения. Более высокоорганизованные машины – это творение даже не вчерашнего дня, а последних пяти минут. Идеи Батлера эхом отозвались в двадцатом веке, когда отец кибернетики Норберт Виннер написал «Если мы движемся к созданию машин, которые учатся и оттачивают свое поведение посредством опыта, мы должны признать, каждый новый уровень независимости, который мы открываем машине, становится уровнем возможного неповиновения нашим требованиям. Джин не захочет добровольно вернуться в свою бутылку, и у нас нет никаких оснований ожидать, что машины будут к нам благосклонны. Сегодня, когда технологии 21 века проникли во все сферы человеческой жизни, размышления Батлера и Винера об ИИ выглядят особенно пророческими. Паровой человек в прериях 1868 год. Одно из первых описаний механического человека в американских десятицентовых романах, недорогих книгах в мягкой обложке, можно найти в «Паровом человеке в преях». Этот роман был написан уроженцем Агайо Эдвардом Эллисом и многократно переиздавался с 1868 по 1904 год. Его главный герой, подросток-изобретатель по имени Джонни Брейнард, создает трехметрового робота и возит его по Среднему Западу, США. Паровой человек носит шляпу-дымоход, таскает повозку, ходит и бегает на шипованных ногах со скоростью до 60 миль в час. Джонни с друзьями и роботом путешествует по прериям, преследуя бизонов, пугая индейцев и помогая добывать золото. Элис так описывает парового человека. Невероятно крупный, распухший, будто олдермен, что, в общем-то, выглядело гармонично, учитывая его громадный рост. Роботу сделали широкий корпус, чтобы в нем помещались все механизмы. Кроме того, лицо было изготовлено из железа, с парой жутких глаз и здоровенным ухмыляющимся ртом. Походка казалась естественной, но во время бега осанка отличалась от человеческой. Образ парового человека был вдохновлен реальным паровым человекоподобным роботом, запатентованным в 1868 году американскими изобретателями Цадаком Дедериком и Айзеком Грассом. Увлекательные романы Элиса представляют собой ранние образцы жанра эдисонады. В них обычно фигурирует молодой изобретатель, который спасается от опасностей благодаря своей смекалке. Историк Эндрю Липток отмечает, рассказывая о приключениях на малоосвоенных землях, Элис описывал повседневность людей, живущих на краю неизвестности. Это напоминает современные сюжеты, разворачивающиеся на далеких рубежах Солнечной системы. Книги Элиса позволяют погрузиться в мировоззрение той эпохи и понять, каким тогда виделось будущее и насколько с тех пор изменился мир. Ханойская башня, 1883 год. Игра «Ханойская башня» изобретенная в 1883 году французским математиком Франсуа Эдуардом Люка, с момента появления и по сей день вызывает любопытство во всем мире. Эта математическая головоломка состоит из нескольких дисков разного диаметра, которые нанизываются на любой из трех стержней. В исходной позиции диски нанизаны на один стержень в порядке уменьшения размера. Самый маленький располагается наверху. В процессе игры можно переносить на другой стержень по одному диску за раз. Брать верхний диск из любой стопки и помещать его на вершину любой другой стопки. Диск большего диаметра нельзя помещать поверх меньшего. Цель – переместить всю исходную стопку, обычно состоящую из 7 или 8 дисков, на другой стержень. Минимальное число ходов составляет 2 в n степени минус 1, где n – количество дисков. Считается, что создатели игры вдохновила легенда об индийском храме, в котором жрецы брамины постоянно переносят 64 золотых диска с одного алмазного стержня на другой, руководствуясь описанными выше правилами. Согласно этой легенде, когда будет сделан последний ход, наступит конец света. Заметим, что если бы жрецы могли перемещать по одному диску в секунду, то на 2 в 64 степени минус 1 – Или 18 квинтиллионов, 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысяча, 615 ходов потребовалось бы примерно 585 миллиардов лет. Это примерно в 42 раза больше нынешнего расчетного возраста нашей Вселенной. Головоломка «Ханойская башня» и ее многочисленные вариации используются в различных робототехнических тестах, поскольку позволяют легко оценить по унифицированной шкале интеграцию высокоуровневой логики с восприятием и действиями робота. В таких тестах ключевую роль играет планирование задач и движений с участием одной или нескольких рук робота. Для вариаций с тремя стержнями существуют простые пошаговые решения, поэтому игра часто используется на уроках программирования для обучения рекурсивным алгоритмам. Однако найти оптимальное решение задачи «Ханойская башня» и ее вариаций с большим количеством стержней не так просто. А для многоруких роботов приходится еще и рассчитывать траектории, позволяющие избежать столкновений. «Большой черный страус электрического боба», 1893 год. Серия романов Роберта Тумпса об электрическом бобе, подобно паровому человеку в прериях Эдварда Эллиса, показывает, как в США конца XIX века возрастал интерес к механическим устройствам в виде людей и животных. Главный герой книги «Большой черный страус электрического боба» 1893 год, десятилетний технический гений по прозвищу «Электрический Боб», потомок изобретателя телеграфа Сэмюэла Морзе. Боб живет неподалеку от Нью-Йорка и конструирует различные механизмы. Уже упомянутого страуса, гигантского белого аллигатора и других животных, которых можно использовать как транспорт. Как правило, эти роботы снабжены боеприпасами, имеют броню и умеют передвигаться по пересеченной местности. Главному герою приходит в голову, что большой электрический страус мог бы перенести его с друзьями через скалистую пустыню на юго-западе США, позволив им избежать встречи со змеями. Боб тщательно изучает анатомию и физиологию страусовых и конструирует идеальное средство передвижения. Большая голова страуса возвышалась почти на 30 футов над землей. Центр тела находился в 20 футах от земли. Шея имела в длину около 8 футов. Энергия поступала от мощных аккумуляторных батарей, расположенных в теле птицы аккурат между бедрами. Они обеспечивали скорость от 20 до 40 миль в час в зависимости от свойств почвы, по которой мы передвигались. Примечательно, что автор делится с читателем множеством технических подробностей. Например, в романе даются описания всех материалов и деталей механической птицы, включая полые стальные ноги и пуленепробиваемые алюминиевые крылья и хвост. Боб объясняет. Здесь находятся канистры с водой, места для хранения провизии, боеприпасов и всего такого. А вот и наш пулемет, который состоит из увеличенного вращающегося барабана с 25 винтовочными патронами и короткого тяжелого ствола. Чтобы стрелять, нужно поворачивать эту рукоятку. Хотя подобная билетристика не поднимает философских вопросов, связанных с созданием механических форм жизни, Эдисонады показывают нам мировоззрение той эпохи, а также ее предрассудки, надежды и устремления. Заимствованный разум Теслы. 1898 год. В 1898 году Сербско-американский изобретатель Никола Тесла представил публике радиоуправляемую лодку, которая совершала маневры на глазах уиземленных зрителей. Некоторые даже думали, что в дело замешана магия, телепатия или дрессированная обезьяна. Когда репортер New York Times узнал о первом в мире радиоуправляемом судне, он предположил, что Изобретение Теслы могло бы служить боевым орудием, если дополнить его динамитом. Тесла посоветовал репортеру взглянуть на вопрос более широко и осознать, что перед ним первый представитель расы автоматов. Слово «робот» еще не появилось. Механических людей, которые будут выполнять утомительную работу за человека. В своем эссе 1900 года Проблема увеличения энергии человечества тесла писал о своих плавучих автоматах знание опыт способность принимать решения иными словами разум, находящегося на расстоянии оператора воплотились в машине, наделив ее способностью двигаться и разумно выполнять все свои операции. Можно сказать, что автоматы заимствуют разум, поскольку каждый из них, по сути, представляет собой некое продолжение находящегося на расстоянии оператора. Тесла пошел еще дальше и предположил, что можно создать автомат, который будет обладать собственным разумом и сможет без всякого оператора полностью самостоятельно выполнять самые разные действия и операции в ответ на внешние раздражители. воздействующие на его органы чувств, как если бы он обладал интеллектом. Теслу часто называют великим пророком нынешнего века технологий, когда реалистичные андроиды, человекоподобные роботы, такие как Надин и София, сбивают людей с толку своим умением вести беседу. На самом же деле Тесла считал, что люди — это те же автоматы, которые реагируют на внешние раздражители и именно поэтому думают и действуют. Одной из великих идей Теслы было создание автомата, который был бы моей механической копией и реагировал бы на внешние воздействия так же, как я, но, конечно, гораздо более примитивным образом. Такой автомат, очевидно, должен обладать источником энергии, органами передвижения, управляющими органами и одним или несколькими органами чувств, способными воспринимать внешние стимулы. Не столь важно, будет ли этот автомат состоять из плоти и костей или же из дерева и стали. Главное, чтобы он выполнял все функции, которые от него требуются как от разумного существа. Тикток, 1907 год. «Приступая к изучению ИИ, мы сразу же сталкиваемся с фундаментальными вопросами о природе жизни, о смерти, межполовых отношениях, работе и механизмах разума», пишут исследователи Пол Абрам и Стюарт Кентер. «Это трудное дело требует глубокого погружения в литературу, философию и множество других областей науки и техники». Одной из первых думающих машин, описанных в художественной литературе и поднявших вопрос о тонкой грани между машинами и людьми, стал ТикТок, разумный медный робот, впервые появившийся в романе 1907 года «Озма из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума. Чтобы привести в действие этого робота требуется периодически подзаводить три его пружины, которые по отдельности отвечают за его мысли, действия и речь. Например, можно запустить мысли робота, но не действия или речь, тем самым создав изолированный ИИ в коробке. Или же можно включить его речь, не запуская мысли. Так он сможет выдавать примитивную голосовую реакцию, но будет лишен средств обработки естественного языка. Но даже когда робот полностью заведен, его модули обработки языка не вполне естественны, о чем свидетельствуют его монотонно звучащий голос и буквальная интерпретация многих вопросов и команд. По словам Баума, ТикТок делает все, но не живет и не испытывает никаких эмоций. Он не чувствовал боли от наказаний колотушками, поскольку они лишь полировали его медное тело. Тикток осознает свое место в мире. Например, когда его благодарят за доброту, он отвечает «Я машина, я не добр и не зол, я не радуюсь и не огорчаюсь». Хотя роман адресован юным читателям, Баум заставляет нас задуматься о будущем ИИ. Являются ли эмоции главным свойством, отличающим человека от машины? В какой степени литература и кино влияют на подходы к созданию ИИ и задают те ограничения, которые мы налагаем на думающие машины? Киборги, роботы и другие механические существа – ключевые образы для понимания технофильских и технофобских мечтаний того или иного столетия, пишет профессор Алекс Гуди. Они воплощают страх перед вторжением технологий открывают перспективы технологической трансцендентальности и бросают вызов идеи уникальности человека как самостоятельного субъекта. Поиски души. 1907 год. В своей работе 1950 года «Вычислительная техника и интеллект» информатик Алан Тьюринг писал Что, пытаясь создать машину с ИИ, мы узурпируем божественную способность создавать души не более чем при деторождении. Скорее мы становимся инструментами Его воли, предоставляя вместилище для душ, которые Он создает. Некоторые футурологи полагают, что все больше узнавая о структуре мозга, человечество все ближе подходит к созданию мыслящего ИИ. который возникнет путем моделирования сознания или загрузки компонентов нашего сознания в компьютер. Эти предположения основаны на материалистической точке зрения, согласно которой сознание возникает из мозговой деятельности. С другой стороны, французский философ 17 века Рене Декарт полагал, что разум или душа существует отдельно от мозга. По его мнению, Душа соединяется с мозгом через особый орган – шишковидное тело, которое служит воротами между мозгом и разумом. Различные суждения о раздельном существовании души и материи отражают философию картезианского дуализма. В 1907 году, пытаясь доказать справедливость этой концепции, Американский врач Дункан МакДугал помещал умирающих от туберкулеза пациентов на весы. МакДугал рассудил, что в момент смерти, когда душа покидает тело, весы должны показывать снижение массы. По итогам экспериментов врач оценил массу души в 21 грамм. Увы, ни самому МакДугалу, ни другим исследователям так и не удалось воспроизвести этот результат. Более материалистический взгляд на разум и тело подкрепляется экспериментами, которые показали, что наши мысли, память и личные качества могут меняться при повреждении отдельных областей мозга. Методы мозгового картирования позволяют соотнести наши чувства и мысли с конкретными участками мозга. Вот лишь один любопытный пример. Повреждение правой лобной доли мозга может вызвать внезапную страсть к изысканным ресторанам и деликатесам, так называемый синдром гурмана. Конечно, дуалист Декарт мог бы возразить, что повреждение мозга влияет на поведение лишь потому, что именно через мозг действует сознание. Скажем, если мы уберем руль из автомобиля, то автомобиль начнет вести себя иначе. Но это не будет означать, что в нем нет водителя. Распознавание текста 1913 год. Президенту Джону Адамсу приписывают высказывание. Единственное, что большинство людей делает лучше, чем кто-либо другой, это разбирает собственный почерк. Попытки создания автоматизированных систем способных читать печатный текст, имеют долгую историю. Методология оптического распознавания символов включает в себя целый ряд областей исследований. Компьютерное зрение, искусственный интеллект, распознавание образов и так далее. Технологии позволяют преобразовывать изображение текстов, рукописных, печатных, набранных на компьютере, в машинно-кодированный текст. Машины умеют сканировать и распознавать тексты на почтовых конвертах, номерных знаках автомобилей, книжных страницах, уличных указателях и в паспортах. Эти же технологии используются для преобразования текста в речь для удобства слепых. Один из первых изобретателей в области распознавания текста ученый российского происхождения Эммануэль Гольдберг. В 1931 году Он запатентовал устройство, в котором использовались фотоэлементы, позволявшие найти нужную информацию на микрофильмированных документах. Еще раньше, примерно в 1913 году, ирландский физик Эдмунд Фурнье Дальба изобрел оптофон для слепых читателей. Устройство сканировало текст с помощью фотодатчиков и генерировало звуки, соответствующие буквам. В 1974 году американский изобретатель Рэй Курцевейл создал читающую машину для слепых, которая сканировала тексты, напечатанные разными шрифтами, и производила речевой вывод. Обработка распознаваемого текста включает ряд этапов. Его поворот по мере необходимости, удаление шума случайных пятен и сглаживание краев. Система может сравнивать символы с сохраненными образцами и или анализировать отдельные графические элементы, например, петли и линии. Другая близкая область — распознавание рукописного текста. Оно может включать в себя мониторинг и анализ движений ручки для узнавания слова в процессе его написания. При этом обычно используется оптическое распознавание символов, но для большей точности его дополняют технологии определения наиболее вероятных слов в конкретном контексте. Для совершенствования систем распознавания печатных и рукописных текстов применяются также искусственные нейросети.